кроме идеалов народного счастья. У Союза СССР и ГДР ясное назначение. Он служит миру и соседанию. Предлагаемая читателю книга по своему содержанию многоплановая. Читатель найдет в ней и экскурсы в далекое прошлое, и рассказ о борьбе советских дипломатов за предотвращение Второй мировой войны и события недавнего времени. Книга знакомит читателя с некоторыми замечательными антифашистами-интернационалистами, верными друзьями Советского Союза, расскажет о встречах автора с представителями различных слоев населения ГДР. Словом, это будет повествование, условно состоящее из двух хронологически самостоятельных частей: истории далекой, куда войдут события вплоть до конца Второй мировой войны в Европе, и истории близкой, отражающий весь послевоенный период становления новой жизни на востоке Германии и развитие нашей дружбы с трудящимися Германской Демократической Республики. Разумеется, найдут место в книге и события, очевидцам и непосредственным участникам которых, мне, чрезвычайному и полномочному послу СССР и дуаену дипломатического корпуса в ГДР, в течение почти 18 лет довелось быть. Считая нужным оговориться, что ряд сюжетов и описаний, автор заимствовал из своих прежних книг, из монографий, очерков, мемуаров, вышедших в разные годы у нас в стране и за рубежом. Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю благодарность бывшим коллегам по работе, всем товарищам и друзьям, оказавшим мне помощь в подборе материалов для этой столь близкой автору книги. И особенно тем, то, выполняя возложенные на них Коммунистической партией и Советским правительством ответственные задачи, работали когда-либо ранее или трудятся сейчас в стенах нашего посольства на Унтерден-Линден в трехстах метрах от исторических Бранденбургских ворот. Часть первая. История далекая. Глава первая. 1917-1932 В этой главе освещаются события, связанные с первыми официальными контактами между Советской Россией и Германией. Отмечается роль Владимира Ильича Ленина в становлении и развитии добрососедских советско-германских отношений. Говорится об открытии в Берлине советского полпредства, о братской солидарности германского пролетариата С родиной октября Советская Республика. Это действительно первое гигантское свершение пролетариата, идущего к осуществлению социалистической конечной цели. Когда я в каторжной тюрьме прочел о событиях в России, когда я с опозданием получил одни известия, как будто море света залило мою камеру. Карл Липнефт. 1918 год. Советский Союз, строящий социализм, является для немецкого рабочего класса мощным историческим доказательством силы и готовности пролетариата освободиться от эксплуатации и порабощения капитализма. Клара Цеткин, 1926 год. Великая Октябрьская социалистическая революция ознаменовала собой коренной поворот во всемирной истории человечества и положила начало переходу мира от капитализма к социализму. Вождь германского пролетариата Эрнст Тельман говорил, что эта революция является началом величайшего переворота в истории человечества. Решительная победа русских рабочих, крестьян и солдат над объединенными силами помещиков и капиталистов изменило лицо мира. В 10 часов утра 25 октября 1917 года появилось написанное Владимиром Ильичом Лениным воззвание гражданам России. И 26 октября декреты советской власти, в том числе декрет о мире, выражавший принципиальное отношение большевиков к войне и содержавший ленинскую идею о возможности мирного сосуществования государств с различным социальным строем.